Глава пятьдесят первая Я увидала Жени только за ужином. Фрюманс ушёл. «Послушайте», — сказала она мне, — «эти двое суток Фрюманс находится в сильном затруднении. Он хочет ехать в Америку». «Ах, боже мой, Жени, с каким хладнокровием ты говоришь мне это! Ах, милый, добрый Фрюманс, он хочет покинуть своего дядюшку, который не может обойтись без него и тебя, которая ему так дорога!» чтобы ехать вдаль, разыскивать неопределённых доказательств в мою пользу». «Да, эта мысль пришла ему в голову вчера, в ту минуту, когда я говорила о моей поездке туда. Но Абад Костель сегодня в ночь сильно захворал, а мне невозможно оставить вас и идти ухаживать за ним, так что Фрюманс вынужден отложить своё путешествие. А знаете, что вытекает из всего этого? Видите ли, для того, чтобы уничтожить некоторые подозрения...» Некоторые подозрения, которые мне противно повторять вам. Я должна решиться немедленно же выйти замуж за Фрюменса. Ах, Жени, воскликнула я, кидаясь в её объятия. Как я счастлива за тебя и за него. Но, говоря эти слова от искреннего сердца, я почувствовала, что что-то как будто разрывается во мне, как будто я теряю за раз Жени и Фрюменса. Мне показалось, что я теперь осталась одна на всю жизнь. Что среди моего разорения любовь утешит и успокоит всех вокруг меня, исключая меня одной, меня, которой не внушила любви никому и которой никогда не суждено её узнать. Все мои неудовлетворённые потребности сердца, все мои непонятые мною личные порывы и отвергнутые мною же быть может, смутное воспоминание того удовольствия, которое я чувствовала когда-то, когда думала, что Фрюмонт меня любит. Словом, я не знаю, что именно Жгучие страдания, необъяснимые сожаления, мучительная ревность сдавили мне грудь, и я почувствовала, что жизнь покидает меня вместе с надеждой на жизнь. Я потеряла сознание, и когда я пришла в себя, я лежала на моей кровати с распущенными волосами, с руками и с царапанными ногтями, с губой, пораненной зубами. Жени, бледная и испуганная, держала меня в своих объятиях. «Что же это такое, жени?» — спросила я её. «Что со мной случилось? Я упала?» или я умерла. Я ровно ничего не помнила. Вы были очень больны, и одну минуту я думала, что вы сходите с ума. Должно быть, у нас за обедом попало в суп какая-нибудь вредная зелень. Успокойтесь, теперь всё прошло, и я надеюсь, что это больше не возобновится. Тогда я вспомнила, что Жени должна выйти за Фрюмминса, и, не сказав ей о горьком чувстве, овладевшем мною, я залилась слезами. Поплачьте немножко, сказала она мне. «Это лучше, чем сдерживаться. Когда вы будете чувствовать себя совсем хорошо, мы поговорим». Я была так разбита, что крепко уснула и даже проснулась очень поздно. Как только Женя вошла ко мне, я спросила её о здоровье Аббата. «Аббату всё не лучше», — сказала она. «Наоборот. Доктор Реп видел его сегодня утром, хотя он был и против этого, так как он не хочет ничего делать и говорит, что он совершенно здоров. Но доктор находит, что это ревматизм в желудке». И что это крайне серьёзно. Бедный аббат Костель. Неужели он покинет нас? Я теряю всю мою поддержку, всех моих друзей за раз. Только не меня. Во всяком случае, так как есть ли к несчастью. Аббату суждено скоро умереть, Фремонт поедет в Канаду, и не стоит венчаться, чтобы расстаться так скоро. Я не хочу, чтобы Фремонт ради меня предпринимал это путешествие. Я запрещаю ему это делать. Я хочу, чтобы ты думала о самой себе. и чтобы ты была счастлива, жени. Я выхожу замуж не для того, чтобы быть счастливой. Если вы не счастливы, то и я не могу быть. Я обещаю тебе быть счастливой, во что бы ты ни стала, если ты только будешь счастлива. Значит, ты должна выйти замуж и очень скоро». «Нет, нет», — ответила она, качая головой. «Я не должна выходить замуж. Я размышляла об этом». Рюманс заходил на минуту сегодня утром, Я спросила его, действительно ли он так сильно влюблён в меня, и он мне сказал, что не это причина его нетерпения. Он говорит только, что на нас клевещут, на него и на меня, и что ради вас нужно, чтобы это прекратилось. Но я думаю, что не стоит обращать внимание на ложь. И что надо идти прямо к правде. У меня нет влечения ни к кому, и если премунс чувствует ко мне дружбу, то вполне естественно, что мой отказ не доставляет ему никакого страдания. Размышляя об этом, я увидала, что этот брак ещё не своевременен. Пусть положение вещей останется таким, какое оно есть, подождём событий. И она прасто настаивала. Жени сумела убедить меня, что она права, и что если она когда-нибудь выйдет замуж, то лишь для того, чтобы мне лучше служить. На другой день, чувствуя себя совсем здоровой, я хотела поехать верхом навестить Аббата Костель. Жени помешала мне это сделать. Бортес собирался быть у нас, и я должна была его подождать. Наше свидание ничуть не изменило нашей неуверенности. Бартес сам вращался в сфере предположений, которые он предчувствовал на мой счёт и на счёт Женни. Он никого не хотел называть, но мы поняли его с полуслова, только когда я ему рассказала о моём продолжительном разговоре с Макалоном накануне. О его сначала очень любезной манере держать себя, а потом странной, о том, как он выказывал горячую симпатию ко мне и к моим друзьям. Он высказал надежду на то, что я могу найти в адвокате моей матчихе беспристрастного защитника и искреннего советчика. Он сказал мне также, что Макаллен поощрил его навести справки в Монреале и Квебеке, о перепитиях жизни Ансомы и о тех открытиях, которые он мог сделать перед смертью. Я уже принял меры, прибавил Бартес Будет ли исходом нашего дела соглашение или процесс, во всяком случае, всегда хорошо заранее собрать все возможные доказательства. Если мы их не найдём, то у нас, по крайней мере, будет чистая совесть.